Глава пятнадцатая. Спустя двадцать минут Ники уже сидела в жесткокорпусной надувной лодке, рассекавшей волны в бухте Спидвелла. Лодка продвигалась вперед по бурной воде, оставляя город далеко позади. Ники обвела глазами открывшийся вид. Эдди Ньюэлл был рулевым, Дэн Хеджес следил за радаром. Ники выполняла роль штурмана. Всех троих связывала ощущение своей нужности, Каждый играл отведенную ему роль и готовился к тому, что их ждет впереди. Они искали выбившегося из сил каякера, отставшего от группы, которая переоценила свою выносливость необходимую для того, чтобы обогнуть мыс и выгрести к ближайшей бухточке. Задача достаточно легкая и приятная в разгар лета, когда греет солнце и море вполне спокойное. Но в более прохладный день холод пронизывает тебя до костей, даже если ты не промок а этого каякера накрыло крутой волной. Его друзья, немедленно повернув к берегу, сразу запросили помощи у береговой охраны. Солнце, вдруг решившее оглядеться вокруг, неуверенно вышло из за облаков, превращая чернильно-серый цвет в сумрачно-голубой. С правой стороны к небу тянулись крутые внушительные скалы, порушенные согнутыми ветром деревьями. Летом, когда небо становилось цвета мерцающей бирюзы, Можно было легко представить, что ты, возможно, находишься где-нибудь в Средиземноморье. Но прямо сейчас ты мог находиться лишь в холодной Атлантике, у юго-западного побережья Англии. Увидев на берегу троих мужчин, каяки которых лежали на песке, экипаж шлюпки начал поиски с помощью схемы, представленной береговой охраной. Если повезет, мужчину не отнесло слишком далеко, а если нет, он уйдет под воду. Конечно, он имел возможность держаться за каяк, но при возникновении гипотермии мог ослабить хватку. Способность к выживанию людей на море – это всегда очень тонкая грань. Самый крепкий человек может внезапно заболеть или получить травму, а стихия способна преподнести ему любой сюрприз. Причем в беду попадают не только головы Море иногда застает урасплох даже бывалых людей. Именно поэтому – Спасательная станция играла столь важную роль. Экипаж спасательной шлюпки не задавал вопросов и никого не обвинял. Он был призван спасать терпящих бедствие После той катастрофы Ники потребовалось 10 лет, чтобы набраться мужества и присоединиться к команде спасателей. И речь шла вовсе не о физической подготовке. Ники находилась в отличной форме. Нет, дело было в ее психологической устойчивости способности сохранять хладнокровие и оценивать ситуацию. И также в доверии, причем не в доверии к экипажу шлюпки, а в доверии этих людей к ней, Ники. А что, если после того, что случилось, они начнут сомневаться в ее выдержке? Но все вышло ровно наоборот. Спасатели полностью ей доверяли. Это была разношерстная команда, составившая из людей самых разных специальностей, в том числе офтальмолог, несколько электриков, страховой брокер и татуировщик. Всех их связывали личная отвага и готовность помогать другим. Они знали, что Ники потеряла отца, и поэтому даже больше ценили ее участие. Эти люди стали для Ники своего рода спасательным кругом, ведь после той катастрофы она в каком-то смысле потеряла себя, а иногда, как ей казалось, лишалась способности здраво рассуждать, и она отнюдь не гордилась тем, какой стала. Слишком много вечеров, проведенных в Нептуне, когда Билл ночевал у своего отца. Нехватка самоуважения. Слишком много накопившейся злости, неспособной найти выход. Нике следовало срочно сменить курс, и участие в работе команды спасателей стало для нее жизненно важным решением. Это решение удивило людей, меньше всего ожидавших подобного поворота событий. Но то было дань уважения отцу и некий способ бросить вызов коварному морю. Оно не сможет победить ники не сможет разрушить ее личность. Самым трудным было сообщить об этом матери. Услышав новость, Хелен на секунду притихла, уставившись на чашку с чаем, и ники затаила дыхание. Если мать не одобрит ее выбора, ники безусловно, подчинится». Она не хотела расстраивать маму. Но Хелен посмотрела на дочь и сказала с слабой улыбкой. «Твой отец наверняка гордился бы тобой». Ники бросил с нашу и матери, и они дружно расплакались. Какое счастье, что Хелен дала свое благословение. Теперь Ники стала другим человеком, совсем не похожим на ту прежнюю Ники, которая с трудом заставила себя написать заявление на прием в команду спасателей. Более того... Этот поступок придал ей смелости основать Приморское свадебное агентство. Если уж у нее хватило духу нырнуть зимней ночи в ледяное черное море, значит, теперь ей все по плечу. «А вот и каякер!» Он дрейфовал, уцепившись за каяк, волны захлестывали беднягу с головой, скрывая из виду. Ники издал громкий предупреждающий крик. Эдди резко сменил курс, шлюпка направилась к каяку, Экипаж приготовился к спасательным работам. Ники почувствовал прилив адреналина, как всегда при спасательной операции, ведь никогда не знаешь, что тебя ждет. Все могло пойти по худшему сценарию, но иногда случались и чудеса. Впрочем, спасатели тоже не волшебники. «Все в порядке, приятель! Мы тебя нашли! Сейчас мы затащим тебя в лодку! Держись!» Дэн и Ники Приготовились взять каякера со спины подмышки как только шлюпка подойдет поближе к пострадавшему. Эдди попытался привести лодку в равновесное состояние, что при такой волне оказалось достаточно сложно. Все должно было пройти без сучка и задуринки. Эта троица хорошо знала свое дело. «Раз, два, взяли!» Еще одно усилие, и каякер был в лодке. Он нашеломленно уставился в небо. «Я Никки». Она усадила его на банку и села рядом. «А вас как зовут?» «Можете сказать?» Он неуверенно кивнул и растерянно заморгал. «Фил». «Хорошо, Фил. Сейчас мы оперативно доставим вас на берег». «Я уже думал, что мне конец». ники обняла его за плечи. «Теперь с вами все в порядке. Мы вас вытащили». «А где остальные?» «Где остальные?» В его голосе звучали панические нотки. «Они в порядке, ждут вас на берегу, все хорошо». «Вот дерьмо. Спасибо вам». Фил бессильно привалился к Нике. «Не за что. Для этого мы и здесь. Вы знаете, какой сегодня день?» «Среда. Мой треклятый день рождения. Пятидесятый». «С днем рождения!» «Я ведь мог умереть», — повторил Фил. «Могли», — подтвердила Ники, «но не умерли». «Скорая уже выехала к лодочной станции», — сообщил Дэн. «Скорая?» — удивился Фил. «Я прекрасно себя чувствую. Вас должен осмотреть врач». Ники знала, что с гипотермией шутки плохи. Эта штука весьма коварная, а Фил явно не понимал, что ему грозит. «Жена меня точно убьет», — подул голос Фил. «Она готовит праздничный обед». «Думаю, она наверняка обрадуется, что вы остались живы», — успокоила его Ники. Лицо Фила внезапно сморщилось. Казалось, он вот-вот расплачется. Что ж, это бывает. Тонуть и быть спасенным — такое не каждый способен пережить. «У вас все будет хорошо», — улыбнулась Ники. «Немного везения, и вы успеете задуть свечи на торте в честь вашего дня рождения». «Мой каяк — это был ее подарок». «Ваш каяк уже здесь», — пока Ники устраивала Фила, Дэн вытащил каяк и прикрепил к борту шлюпки. «Вы потом сможете забрать его на спасательной станции». Фил закрыл лицо руками. «Даже не знаю, как вас благодарить». Лучшей наградой для них была чья-то спасенная жизнь. Когда вдали снова показался Спидвелл, все трое спасатели обменялись понимающими взглядами. «Отличная работа, команда», — сказал Эдди. На спасательной станции Эдди устроил за чашкой чая разбор полетов. После чего спасатели сменили защитную одежду на повседневную, и вся команда вернулась к своей нормальной жизни с рабочими делами, разговорами и перекусами. Подвиг уступил место рутине. Друзья, члены семьи и коллеги уже привыкли к подобным ситуациям и научились не жаловаться. Да и как они могли? Прежде чем покинуть спасательную станцию, Ники, остановившись у стапеля, вознесла благодарственную молитву за благополучное спасение. Она сама толком не знала, кому конкретно адресована молитва. В Бога она верила не больше, чем в Нептуна и Посейдона. Однако это стало для нее ритуалом. Секунды тихого созерцания, когда она закрывала глаза, чтобы прийти к осознанию своей скромной роли – полученном результате открыв глаза ники увидела что рядом с ней стоит старший механик арчи фаулер все в порядке спросила она ага у меня к тебе разговор о чем ники почувствовал легкую тревогу Проклятая открытка прочно засела в подсознании в затылке началось легкое покалывание словно кто то наблюдал за ней издалека А что, если открытку послал кто-то из членов экипажа? Как-никак их всех обучали бдительности. Может, кто-нибудь из них кое-что видел? «И у меня для тебя хорошие новости», — с улыбкой сказал Арчи. «Я хочу предложить тебе встать за руль. Эдди собирается на пенсию, поэтому мне не помешает еще один рулевой». «Я?» — удивилась ники «Ну да. Я прикинул, что ты самая подходящая кандидатура». И у тебя теперь за плечами большой опыт. Поначалу придется нелегко, но, думаю, это твое. Ники на секунду притихла. У нее ушла куча времени на то, чтобы стать штурманом, но рулевой — это гораздо большая ответственность. «Ники, ты будешь первой женщиной и рулевым в Спидбелле!» забросил наживку Арчи. «Ты ведь знаешь, я не привыкла бояться трудностей», — ухмыльнулась Ники. арчи пожал плечами Его глазах хитро блеснули. «Это я так, для информации». «Ты действительно считаешь, что я справлюсь?» «Если бы я так не считал, то не стал бы тебе предлагать». Это было чистой правдой. Арчи терпеть не мог дураков. В день катастрофы он был в команде, работавший на берегу, помогал спускать шлюпку на воду и так и не оправился после гибели товарищей. Никки посмотрел на Арчи. Его некогда светлые, а теперь совершенно седые волосы развивались на ветру, блестящие голубые глаза пристально вглядывались в ее лицо. Ники хотела попробовать. Конечно, хотела. Доказать себе, что она способна отдать дань памяти отцу ради остальных членов экипажа, ради Арчи, который ей доверял. Но было ли это реально? В ближайшие несколько месяцев работы будет не в проворот, и она уже приступила к ремонту. К тому же близилась годовщина гибели экипажа спасательной шлюпки, что наверняка отнимет кучу времени. Не слишком ли много она на себя взвалила? «Я могу подумать?» — спросила она. «Не хочу дать согласие а потом обнаружить, что не справляюсь». «Вот потому-то я и спрашиваю сейчас. У тебя впереди еще полно времени. Да мне нужна именно ты». Из уст Арчи это прозвучало, как высшая похвала. «Ладно, я сообщу тебе, когда все хорошенько обдумаю. Ты застал меня врасплох. Мне нужно убедиться, что я смогу соответствовать. Спасибо. Ты в полном порядке», — похлопал ее по плечу Арчи. Ему не нужно было что-то еще говорить. Она знала подтекст. Арчи имел в виду ее отца и то, что она пошла по его стопам. Похоже, придется принять брошенный ей вызов. Ники покинула спасательную станцию, улыбаясь от уха до уха. Она не ожидала, что Арчи настолько в нее верит. Он хорошо понимал, как много значит для Ники его предложение. И какая это честь. Она обязательно согласится. Хотя, конечно, придется стать более организованной и лучше планировать время. Когда в конце лета ремонт закончится, она сосредоточится на учебе. Но, конечно, она справится. Кто бы сомневался. Она вернулась к себе в офис. Нужно было записать впечатление от встречи с Аликом и Фиби и договориться с ними о дате презентации после того, как она изучит имеющиеся в наличии площадки. Затем они с мамой встречались в Нептуне, чтобы вместе пойти на собрание организационного комитета. Они отвечали за кейтеринг, продуктовые фургоны, фургоны с мороженым и передвижной бар. В прошлом году председателем комитета была Хелен, а в этом ее сменила Тамара лэдбридж «Комитету нужна свежая кровь», — заявила Хелен, когда Ники высказала свои сомнения в уместности данного выбора. Тамара не была местной, она не умела выслушивать более скромных членов комитета, работавших там со дня его основания. По мнению Ники, хорошему председателю следовало действовать по-другому, Однако, возможно, нужно было дать Тамаре кредит доверия, ведь энергия из нее била ключом. В отсутствие Ники пришла почта. Она включила компьютер, бросила письма на письменный стол и оцепенела. Очередная открытка. Она лежала на столе, черные буквы выглядели вызывающе. «А кто еще знает правду, кроме тебя и меня?» Ники крепко зажмурилась, молясь, чтобы, когда она откроет глаза, открытка исчезла. Но открытка не исчезла. Все это доказывало, что она, Ники, является мишенью, и это не случайная маркетинговая рассылка, как она пыталась себе внушить. Отправитель явно знал, где она живет и где работает, и предположительно, что она сделала. Какой же идиоткой надо было быть, чтобы идти по жизни, считая себя блистательным образцом успешной женщины, для которой не имелось преград, когда на самом деле она жила в тотальной лжи. Горло подкатило желчь. Ники почувствовала, как в нее впиваются острые когти паранойи. Радостное возбуждение от предложения Арчи тотчас же испарилось. Теперь Ники хотелось только одного — поскорее вернуться домой, накрыться одеялом и спрятать свой позор от всего мира» но она не могла пропустить заседание организационного комитета, да и мать будет ждать в Нептуне. Ники взяла телефон и отправил сообщение единственному человеку, которому могла доверять.